Это цыганка с протянутыми вперед руками в развивающейся красной юбке, и он, не сводящий с нее взора, как вросший в землю. — А теперь, Громушка, неси обратно. Теперь-то я уже знаю, как тебя твой хозяин зовет, но это уже не имеет значения. И пусть, пруженька, он так и не узнает, что мы с тобой тоже были здесь. Нам бы совсем не нужно было этого делать. Но разве человек знает наперед, как захочет распорядиться им жизнь? Теперь уже можешь не бояться, что она услышит сок от твоих копыт. Подожди, Настя. Слышишь? Кто-то скачет. Ну и пусть. Это мимо. Ничего я не хочу больше слышать. буду Будулай. Предрассветная степь отлетает назад с ее темными лохматыми шапками, сметанных по сторонам стогов сена, и частая дробь копыт по дороге сливаясь, и правда катится, как гром. Все дальше позади остаются и ягори, и эта чужая жизнь, в которую ей совсем не надо было заглядывать, никто ее не просил. И почему же она всегда должна становиться поперек чужого счастья? Достаточно с нее, что она уже отца разлучила с сыном. Так нет же, не она их разлучила, а все война. И теперь уже ничего не поправить не нужно и нельзя. Еще тогда можно было, когда он не уходил из хутора, и тогда не было бы теперь ни этого Егори, ни насти ни этой скачки по ночной табунной степи, но тому, что в свое время не случилось, уже не случится и, значит, не суждено. Мой Ваня, мой. Но все равно уже она больше никого не станет разлучать, и эта цыганочка Настя совсем ни в чем не виновата перед ней, ни в чём. Ты лети, лети, мой гром. Все как-то мешается, путается в голове, И как будто это он не ее, Клавдию, везет, а какую-то другую женщину, а Клавдия смотрит на нее, как она скачет со стороны. Нет, она не должна об этой Насте плохо думать, и не будет. Она, Клавдия, одного только Ваню подобрала и воспитала, эта цыганочка, вон для скольких детишек стала, как та же мать. А сама тоже несчастная. И что это она за жизнь так распоряжается... То один другого любит без всякого ответа, а то и оба, может быть, любят друг друга, чтобы вместе им жить, начинать одной семьей поздно, уже поздно. Бедная, такая молодая, так его любит и вот, значит, как они умеют любить. Даже своих цыганских законов не побоялась и согласна на все. А он и правда, как будто бы смотрит на нее и не видит. Но теперь это ей, Клавдии, уже все равно, все осталось позади. И что там теперь происходит у этого ягори, ей совсем не нужно знать. Они оба цыгане и сами друг дружку поймут. Как по-страшному холодно перед зарей в этой табунной степи, и густая роса падает на плечи почти как дождь. Пожалуйста, еще шибче гром, а то вот-вот рассветет, а я еду на тебе верхи в одной рубашке. Вот бы Ваня с Нюрой поглядели на свою мать, и если бы кому-нибудь в хуторе рассказать, ни за что не поверят. Ну и что что молодая, разве только одни молодые умеют любить? И не та ведь любовь самая сильная, какая вся сверху наружу. У молодой и вся жизнь еще впереди, и любовь еще будет, и все остальное — А вот как быть, если никакой другой любви уже не остается, не может быть? И теперь уже наверняка ее не будет гром, хоть ты и вез меня туда хорошо, а теперь везешь обратно, еще прибавь рысь. Возвращавшийся в поселок Конский топот крупным градом прошелся по окнам домиков из конца в конец улицы и оборвался у самого крайнего дома. «Пруженька, спасибо тебе! И не ты виноват, что все так кончилось, некого тут винить. А теперь стой и отдыхай. Вон ты какой горячий и даже взмыленный! Но воды я пока тебе не дам, нельзя!»